Никаких писем не было в течение нескольких дней. Но вот как-то после обеда, когда выпал снег, что случается нечасто, братья передали мне письмо, принесенное маленьким Гранжье. Это было ледяное послание его матушки. Госпожа Гранжье просила меня зайти к ним как можно скорее. Что ей могло от меня понадобиться? Но это была все таки какая-то надежда вступить с Мартой в контакт, пусть даже и не прямой. Мои тревоги улеглись. Я воображал себе госпожу Гранжье, грозно запрещающую мне видеться с Мартой и сноситься с ней каким-либо иным способом. Воображал и себя самого, понурившего голову, словно нерадивый ученик. Я не чувствовал себя способным взорваться, вогнать себя в гнев. А посему ни единым жестом я не проявлю своей ненависти. Я вежливо поклонюсь напоследок, и дверь за мной затворится. Тогда-то я найду их лёсткие аргументы, и злые острые слова, которые оставили бы госпоже Гранжье, а любовнике ее дочери впечатление менее жалкое, чем от проштрафившегося шкалера. Я предвидел всю эту сцену секунда за секундой. Когда я вошёл в маленькую гостиную, мне показалось, что я вновь переживаю свой первый визит в этот дом. Тогда моё появление здесь означало, что я, может быть, никогда больше не увижусь с Мартой». Вошла госпожа Гранжье. Мне снова стало её жалко из-за её маленького роста, да она ещё и пыжилась, стараясь держаться высокомерно. Она извинилась, что понапрасну побеспокоило меня. По ее словам выходило, что ей требовалось выяснить у меня нечто такое, о чем затруднительно было сообщить в письменном виде, но что это нечто тем временем разъяснилось само собой. Эта нелепая таинственность причинила мне больше боли, чем какая угодно настоящая беда. Неподалеку от их дома я встретил маленького гранжье, прислонившегося к забору. Ему угодили снежком прямо в лицо. Он хныкал. Я его утешил как мог и расспросил насчет Марты. Он сказал, что Марта звала меня, но что мать и слышать об этом ничего не хотела. Однако отец заявил, Марте сейчас хуже всего. Я требую, чтобы ей подчинились. Мне в один миг стала ясна загадочность поведения госпожи Гранжье и все ее мещанское лицемерие. Она вызвала меня, подчиняясь супругу, и последней воле умирающей. Но как только опасность миновала, и Марта была спасена, как она тут же отменила уговор. Я сожалел, что кризис не продлился чуть дольше, чтобы я успел повидать больную. Два дня спустя Марта мне написала. О моем неудавшемся визите она даже не упомянула. Без сомнения, его от нее просто скрыли. Марта говорила о нашем будущем каким-то совсем особенным тоном, безмятежным, небесно ясным, который меня даже немного смутил. Неужели правда, что любовь есть наиболее злостная форма эгоизма? Ведь отыскивая причину своего смущения, я понял, что ревную Марту к нашему ребенку, о котором она теперь говорила больше, чем обо мне самом.